из сатирического стихотворения А.К. Толстого. Москву информируют о произошедшем. В ответ Глазинап передает, что от командующего гвардии получено сообщение об удачном покушении на Александра III. Согласно версии В.А. погибли все. Чудом остался жив только он и двое его людей. Я отдаю приказ поднять по боевой тревоге все части московского военного округа и ввести в первопрестольное осадное положение.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 Грохочет взрыв, и если я еще не разучился определять массу ВВ по звуку разрыва, то подорвали граммов двести в тротиловом эквиваленте. Мы оба тут же оказываемся на полу, а битые стекла окон осыпают нас февральскую метелью. — Александр Петрович, что там вообще происходит? — Станция атакована с трех сторон, государь, женщины под защитой старого лейб-конвоя, остальные организовали оборону, ударная группа Махаева готовится на вылазку. Его прерывает еще один взрыв, ответом которому служит яростная трескотня магазинок. Снова рявкают ручники, затем грохот револьверных выстрелов, и неожиданно все стихает. «Ну и что у нас там?» На земле лежит три десятка человек, половина из них — покойники. А вот остальные более-менее целы, хотя злобленные казаки не стеснялись. «Егорка, а ну-ка прикажи своим поднять мне вот этого супчика!»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 Блин, прежде чем я успею всерьез вмешаться, молодчик хрипит. «Щепольска не сгинела!» Рывком высвобождает руку и вцепляется держащему его казаку в горло. Тот от неожиданности отпускает вторую руку поляка, который тут же дотягивается до кобуры на казачьем поясе. Револьвер направляется в мою сторону. Я не успеваю ничего сообразить, как тело и руки сами выполняют все необходимое. И даже лишнее. Бедолага получил рукоятью клевца в лоб с такой силой, что допрашивать его дальше бессмысленно, разве что заказать спиритический сеанс. Ну-ну, значит дядя Вова оставил группу зачистки? М-да, вот тебе и недотепистый бомбист. Александр Петрович, немедленно и со всем прилежением допросить всех этих. Я невольно делаю паузу, пытаясь придумать определение для нападавших, назвать их мятежниками слишком много чести. «Бандитов! В средствах я вас не ограничиваю!» Однако вряд ли таких групп в ближайших окрестностях было больше, чем одна. Можно немного расслабиться и перевести дух. И еще пойти узнать, как там моя ненаглядная. Первый доклад от Гревса поступает уже через полчаса. лицо целый заговор.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 То есть мое поведение обсуждать, объяснять мне, что веду себя как мальчишка, это они завсегда. А вот реальный заговор раскрыть хренушки? Или... Так, а не появляется ли здесь ситуация из старого фильма? Так он презлым заплатил за предобрейшее? Сам захотел царствовать и всем владеть и? Кинофильм «Иван Васильевич меняет профессию». Может, я их не устраиваю как будущий хозяин земли русской? А что, запросто? Кандидат на должность царя у них есть, даже два. Может, старички уже решили меня устранить руками дяди Вовы, потом ВА осудят, лишат прав на престол и нативом. Мишкин ещё младенец, регентами Платов и Романов два в одном. Мишкин, домашнее прозвище великого князя Михаила Александровича. Если Мишкин не устроит, обеспечат ему падение с велосипеда на мосту.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 Новая остановка для связи. Наконец-то на проводе Стальград. Жаль, нет еще телефона, но даже по телеграфному слогу понятно. Димон в шоке. Его депешек гласит. «При необходимости готовы дать гороха по потребности. ЗПТ, картошки до 1300 ШТ, ЗПТ, плеток 1500 ШТ, ЗПТ, гребенок 100 ШТ, ЗПТ, зингеров 20 ШТ, ТЧК. Имеются четыре коробочки, ЗПТ». Можем дать еще две ТЧК. Есть коптилки ТЧК. Могу предоставить 200 карандашей ТЧК. Держись. В СКЛ. Пока связисты переваривают принятую абракадабру и тихо обалдевают от прочитанного, я быстро перекидываю, что можно попросить еще. Димка использует нехитрый армейский код, принятый еще во времена Великой Отечественной. Значит, патронов он даст сколько потребуется. Ручные гранаты хорошо, хотя и мало.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 Смерть царевича Дмитрия и аж целых четыре самозванца. Казнь Алексея Петровича, сына Петра Великого, появились лже Алексеи. Убийство Петра Третьего, те самые геморроидальные колики. И, пожалуйста, самозванцы тут как тут во главе с Пугачевым. Убийство Иоанна Антоновича явились лже Иоанны. Убийство Павла было несколько самозванцев, именовавших себя Павлами Петровичами. В 30-х годах XIX века несколько раз объявлялись лжеконстантины, а в 80-х годах появились, по некоторым сведениям, лже-Александры II. Насколько мне помнится, из той жизни в самом конце XIX века несколько раз выскакивали лжегеоргии. Ну а после революции и массовой резни Романовых так и вообще полный разгул. лже Алексии и лже-Анастасии во множестве.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 Встречают покойного государя и государя будущего. Поезд останавливается. Навстречу мне чуть не бегут Келлер с духовским. За ними прихрамывая торопится Долгоруков. Владимир Андреевич тяжело прижимает руки к груди и одышливо приветствует меня. Ваше императорское высочество, то есть простите, ваше величество, слава богу, добрались. Надеюсь, вы, ваша супруга и ваша матушка в добром здравии. Я приобнимаю старика.